Глава шестая. Воспоминания и статьи. Ирма Рауш-Тарковская. Ирма Рауш-Тарковская – актриса, режиссер, писатель. Первая жена Андрея Тарковского. Снималась в фильмах Тарковского «Иваново детство», «Мать», «Андрей Рублев, дурочка». За эту роль достойна премии французской киноакадемии «Хрустальная звезда». шел набор в режиссерскую мастерскую Рома, третий тур решающий. Любимым писателем Михаила Ильича был Лев Толстой. Я тогда считала Наполеона гением, была совершенно не согласна с трактовкой Толстого. Так и выпалила на собеседование Рома. Его это развеселило, разгорелся спор. Я не сразу сообразила, что он меня подначивает. Наконец Ром сказал что-то вроде «молодец», я вылетела в коридор. Меня окружили ребята, которые, как положено, подгадывали в щелку. Все были уверены, что я пролетела, я сама тоже, но оказалось, что Ром поставил мне пятерку. Но первой вступительной беседе Ром сказал, режиссуре научить нельзя, могу привить некоторые профессиональные навыки, остальное научитесь сами, чтобы осмыслить профессию, на раз не хватает и жизни. И зачитал нам целый длинный список книг, которые мы должны прочесть. В мастерской нас было человек 20 Все очень разные, по возрасту тоже. Сейчас кажется, что Тарковский и Шукшин выделялись. Во всяком случае, и того, и другого приемная комиссия уговаривала Рома в мастерскую не брать. Шукшина из-за недостаточной образованности, а Тарковская, наоборот, из-за всезнайств Пока Ром читал свой список книг, каждый записывает, что-то пропускал. Тот Шукшин писал все подряд, так Тарковский вообще ничего. Ром с любопытством поглядывал на него из-под очков и посмеивался. Многие из нас давали экзамены в разных потоках, и познакомились мы уже, придя на занятия, полноправными студентами. Тарковского я увидел впервые в коридоре второго этажа, где была наша мастерская. Коридоры в длинные, так что я успел его рассмотреть. Он двигался с независимым видом. Черные волосы торчали вверх не совсем естественным ёжиком отертые брюки, ушиты, явно неумелыми мужскими руками. Большой желтой кожи портфель тоже прошит по швам. Я смотрела на него с нескрываемым провинциальным любопытством, потом видел что он зашел в ту же мастерскую, что и я, значит, нам предстояло учиться вместе. Любопытно, что и Васе Шукшин, который пришел в институт во флотской форме, тоже ушил своей клешей, старательно прятал ноги под стул, чтобы их не заметили. Но на внешность друг друга Не очень-то внимания. Пройдя такой конкурс, все чувствовали себя счастливчками и гениями. ровно на занятиях своей манерой общения, юмором и простотой сумел создать мастерской непринужденную атмосферу. Так что Шукшин перестал прятать ноги, а ухоженный ежик Тарковского растрепался и торчал теперь в разные стороны. Там уже начались этюды на площадке. Площадка — часть той же аудитории, просто она отгорожена занавесом. Этюды были на простейшие действия, с воображаемыми предметами. Неожиданно всех затмел Шукшин. К тому времени он обзавелся сапогами, дело было к осени, в которой и запрятал свои ушитые клеши. А все равно садился всегда в угол. Когда к нему обращались, багрово краснел, сам помалкивал. Он показал свой этюд одним из последних. Вася спеша вышел на середину площадки, потрогал траву, и был ясно, что трава, которую пора косить. Огляделся вокруг бескрайнее поле, наладил косу, не спеша, спокойно стал косить. Коса что-то зацепилась, посмотрел, пошел дальше. Покосил еще, вытер пот салбай, присел на травку. Достал кисет, воображаемый, свернул самокрутку, загурил, еще раз огляделся. Запахло травой и Все смотрели, притихнув. Перед нами сидел без всякого своего обычного смущения простецкий, скуластый парень, и ясно было, что это настоящий актер. После первых этюдов начались задания посерьезнее — инсценировки современной классической литературы. У меня к этому времени обнаружило что-то вроде актерского таланта, которым я не подозревал Девушек в группе было мало и оказалось на расхват. Кого только я не переиграла за три года, пока мы занимались актерским мастерством. Иногда доходило до смешного. На курсе у нас училось несколько иностранцев, среди них кореецким. Он захотел, чтобы я сыграл у него корейскую девушку, которой фашисты убили брат По-русски он знал не больше десяти слов. Репетировал он со мной так. Подводил к пианину, бил какую нибудь клавиши и говорил, «Слушай, Раусь!» Так он произносил мою фамилию. «Слушай, ритма такая!» Потом с криками на корейском языке, размахивая руками, бегал по сцене. И я должна была тоже бегать, что-то вопить, правда, по-русски. На экзамене... Когда опустился занавес, наступила тишина. Мы растерянно ждали, и вдруг раздался гомерический хохот. Ром хохотал до слез. «Девочка моя, никогда не играй больше героических корейских женщин!» Все три года, пока мы занимались актерским мастерством, у меня была неизменная пятерка. Вот преподавательница по технике речи меня не взлюбила. Она считала, что я не умею читать стихи. Да что стихи? Простой рассказ не могу правильно прочесть никак не могла понять, чего от меня хотят. На зачете она сказала, вы опять Ирма схитрили, не прочитали рассказ, а сыграли его. И поставила тройку, да еще назвала избалованной маминой дочкой. То, что совсем было неправдой. Я расстроена и села на место, и вдруг слышу шепот в самое ухо. Да не слушай ты ее, ты замечательная актриса, я буду снимать тебя во всех своих фильмах. Оглядываюсь, Андрей. Мне стало смешно. Какие-ге фильмы, еще только первые курсы. В мастерской у нас стояло пианино. В перерыве Андрей мог колотить по клавишам какую-нибудь блатную песню и вдруг неожиданно перейти на Моцарт. Всю жизнь он жалел, что бросил заниматься музыкой. Андрей вырос на серпуховке среди замоскворецкой шпаны. Там нелегко отстоять свою независимость. Гулять с ним было небезопасно. Чтобы он не надел, ведь у него был экстравагантным. Его обязательно задирали, и он, конечно, готов был лезть в драку. Где-то в конце первого курса Андрей стал провожать меня по вечерам до общежития. По воскресеньям гуляли по городу. Ром заставлял нас много писать. И в поисках тем мы часто лазили по каким-то дворам из-за двор. Андрей видел замечал вещи неожиданные. Привычка ходить проходными дворами сохранилась у меня до сих пор. Моя голова была забита легендами, мифами и сказаниями. Поступать в ВГИК я приехала из Казани. Да семья переехала перед самой войной. Там жила одна из маминых сестер. Потом оказалось, что этот переезд нас спас. Когда началась война всех саратовских немцев, семьями в 24 часа высликал его куда? В Сибирь, в Казахстан. Многие бесследно пропали. Во всяком случае, своих родных после войны отец найти не мог. И почему-то именно под Казани были построены лагеря для русских немцев. Их согнали туда со всей страны. Вернули даже те, кто был на фронте. Лагеря обнесли колючей проволокой. Многие там умирали с голоду. Отец выжил благодаря маме. Она как-то умудрялась ему помогать, хотя нас у нее было двое, и моя старшая сестра была очень больна. Так что детство мое счастливым не назовешь. В доме всем было не до меня, я вечно где-то бродил. Казанский университет находился недалеко от моего дома. Однажды я набрела на железную пожарную лестницу, которую вела на крышку какого-то здания забрав туда, я обнаружила невысокие цементные подставки, на которые было удобно сидеть. Эта крыша стала моим самым любимым пристанищем. Город где-то внизу, над головой неба. Засидевшись однажды на крыше позднее обычного, я увидела как где-то в глубине открылась дверь, и появились люди с фонариками и странными предметами в руках. Оказалось, что это студенты астрономического факультета, а крыша была у них чем-то вроде обсерватории. Сначала они хотели меня прогнать, а потом смягчились и даже разрешили посмотреть в телескоп. Он находился здесь же на крыше, в круглые башни всегда закрыли на замок. Со временем студенты ко мне привыкли и не только разрешали смотреть в телескоп, но и рассказывали о звездах. И мне стало и интересно, кто и когда дал звездам имена. Тогда-то погрузилась в чтение мифов и легенд. В общем, кончилось все тем, что меня едва не выгнали из школы за неуспеваемость. Где-то в начале второго курса Андрей решил познакомить меня с отцом. Арсений Александрович жил в то время на даче в Голицыно. Можете представить мое изумление, когда, войдя в комнату, первое, что я увидела, это стоящего отца на большой треноге телескоп. Арсений Александрович в то время был известен как переводчик, что он замечательный поэт, знали немногие. Дело было в том, что первая книга его стихов должна уйти еще в сорок шестом году, но попала под постановление ЦК, попала в неплохой компании клеймили ахматов Ахматова, Шостаковича, Зощенко, многих других, весь свет русской культуры. Писать стихи Арсений Александрович, конечно, не перестал, но читал их только очень узкому кругу друзей. Обо всем этом Андрей рассказал в электричке, когда мы возвращались в Москву, даже прочитал несколько стихотворений из тех, что помнил. Я представляла себе, как, сидя у телескопа, наедне с ночным небом, он смотрит на эти все бесконечные звезды, которые, двигаясь, складываются в загадочные фигуры, и от всего этого небесного движения, как круги по воде, расходятся звуковые волны. Древние утверждали, тот, чья душа настроена на гармонию космоса, может услышать от небесную музыку. Сейчас, когда на полке у меня стоят все сборники стихов Арсения Тарковского, я уверен, что он ее слышал. А спросить, несмотря на наши многолетние очень хорошие отношения, которые после развода с Андреем не изменились, я так не решился. Арсений Александрович обладал редким даром, научиться которому невозможно. При всей его простоте и естественности их в поведении У собеседника каким-то образом возникало чувство дистанции, исключаясь даже намек на фамильярность. Андрей эту черту унаследовал. И о звездах он знал многое. Перед поступлением в Авгик, был в тайге в экспедиции, рассказывал. Небо там такое чистое, что похоже на звездную карту. У нас на курсе училась гречанка Мария. Она пришла к нам с небольшим опозданием. Тоненькая, рыженькая, курносая. Никому и в голову не могло прийти, что у нее за плечами жизнь, полная трагических событий. Мария была политэмигрантка. У себя в Греции, едва ей исполнилось 17 лет, ушла вслед за своим старшим братом в горы, в один из партизанских отрядов, который воевал с немцами. Вступила в компартию, была ранена, влюбилась в молодого комиссара и вышла за него замуж. Немцев прогнали, а власть захватили черные полковники. Началась охота на коммунистов. Мужа Марии вместе с другими видными коммунистическими деятелями арестовали, приговорили к двадцати годам тюрьмы. Но многим удалось скрыться. Так Мария оказалась в Советском Союзе. У нее был красивый низкий голос. Ее направили работать на радио, в греческую редакцию. Когда ее мужа выпустили, одна из левых газет сумела направить его в Москву корреспондент Так через шестнадцать лет ему сократили срок, они снова встретились. Мы с Андреем и еще несколько друзей Марии встречали его. Все плакали. Вскоре обстановка в Греции переменилась. как раз, когда они могли вернуться, и Аргуласа, так звали мужа Марии, не стала. Мария неотделима от нашей с Андреем жизни, для как сестра. Поступив в институт, работу марии не оставила и после занятий всегда спешила на радио. А Андрей, если был свободен от репетиции, стал ее провожать. Вот ей ты первый он признался в конце первого курса что влюбился в меня. Все эти провожания и разговоры обо мне длились довольно долго. Мария молчала, как истинная партизанка. А Андрей за это время успел прийти к мысли, что пора и предложение делать. Так однажды он и выпалил. Выходи за меня замуж. Андрей, мне очень нравился но замуж, как же моя свобода и независимость. К тому же я своими крышами совершенно не ориентировалась в реальной жизни. И Андрей был таким же. А главное это, может быть, самое главное. Я его боялся. Это может показаться странным, нелепым, но это было так. Вспоминается история из моего раннего детства. Однажды к нам в дом пришел фотограф, чтобы снять нас со всей семьей. Тогда еще были живы дедушка с бабушкой. Когда я увидела черный глаз объектива, то начала дико вопить. Как ни пытались меня успокоить, все было напрасно. В конце концов меня отправили в другую комнату. Эта фотография существует и сейчас, только меня на ней нет. Мама меня потом уверяла, что я была слишком маленькая могла этого запомнить. Но я помнила свой ужас и был уверен, что я окажу западнее там, внутри этого ящика. Там останусь, а здесь будет только моя тень. Я не собираюсь сделать из Андрея какую-то демоническую личность, какие-то мерцающие глубины мерещились мне за его обаятельной мальчишеской внешностью. Очень боялась знакомиться с его матерью, Марией Ивановной женщин побаиваюсь. Еще до знакомства Андрей о матери много и с гордостью рассказывал. Вспоминал даже, как однажды, когда ему было лет десять, мать влепила ему пощечин, и я ее за это уважаю, сказал Андрей. Во время войны они жили очень бедно, и Мария Ивановна от отчаяния, чтобы заработать хоть какие-то деньги, решила вместе с детьми набрать за городом полевых цветов, сложить букеты и продать на рынке или улице в людных местах. Андрей, собрав небольшой пучок, бросил его на землю, сказав, что надоело, вот тут ему попало. Андрей запомнил эту пощечину на всю жизнь. У Марии Ивановны были строгие серые глаза и большая коса, закрученная на затылке небрежным узлом. При первой встрече она смотрела на меня внимательно и Когда Андрей говорил ей, что влюбился в свою однокурсницу, внешне не ее похожую, она только насмешливо пожимала плечами. И Андрей был человеком влюбчивым, как я узнала от нее же. Но наше с ней сходство бросилось в глаза. а как сразу поняла, что вся моя самоуверенность не больше, чем прикрытие. И ее очень тронуло, что я перед ней поначалу ужасно робела хотя старалась не показывать это не с одним человеком я не была так откровенна, как с ней. Она все понимала с полуслова, как сразу сумела разобраться в ссорах и путаницах наших тогдашних отношений с Андреем. Однажды, шутя, сказал очень точную фразу. Тарковских трудно не влюбиться, но выходить за них замуж рискованно. Я их очень полюбила, и Арсений Александрович, и Мария иван Познакомившись с отцом Андрея, мне как-то понять не стало сам Андрей. А Мария Ивановна своим спокойным, бесстрашным отношением к жизни вселила в меня уверенность. Я многое перестала бояться. В институте подходил к концу третий курс, надвигалась практика. Нас могли распределить на разные студии. Расставаться уж не хотелось. И вот мы идем однажды по Большой Серпуховской улице. День весенний, солнечный, Андрей дергает меня за руку. На доме большая вывеска. ЗАГСа Москва-Рецкого района. «Слабо зайти?» — смеется Андрей. это тоже смеюся. Рабочий день, наверное, кончился. Так со смехом и ввалились в какую-то единственную открытую комнату, где немолодая женщина уже собирала бумаги, чтобы закрыть стол. Андрей обрушил на нее все свое обаяние. «Какое заявление!» — кричал он. «Я ведь так в ЗАГС ездить и стащил, нам через с ней уезжать. У нас практика, нас направит в разные концы нашей необъятной Родины. Вот наши студенческие, у нас паспорта с собой. И вдруг с ужасом на его Ирка паспорт с собой. Я паспорт. ну вот!» — кричит Андрей. Паспорт с собой, счастливый случай, вы же не хотите погубить любовь. Не помню, что он там еще плел, только женщина тоже начала смеяться, для нам заполнить бланки. Потом плевала на печать и со стуком хлопнула ей по свидетельству. Сердце у меня на мгновение замерло. Когда надо было поставить подпись, женщина потихоньку мне сказала, на ногу ему наступи, будешь в доме главной. Андрей услышал и подставил ногу. Давай, давай, наступай, я не против. Благо была в кроссовках. Так наша практика оказалась для нас чем-то вроде свадебного путешествия. Проходили мы ее в Одессе у замечательного режиссера Марлена Хуциева. Он снимал фильм «Два Федора». На главную роль почти беспроб был утвержден Вася Шукшин. В Одессе мы жили в гостинице, а когда через несколько месяцев вернусь в Москву, оказалось, что жить нам, собственно, негде. И Андрей отправился к себе на Первый Щиповский, а я к своему дядюшке. Он жил у Лефортовского парка, а, может быть, и в общежитии, не помню. Я жила и там, и тут. Стали искать комнату в какой-нибудь коммуналке. Неудобство было в том, что комнатыки ненадолго сдавались. Так что через какое-то время мы снова оказывались бездомными. Относились к этому легко. Была в этом даже какая-то романтика. Снова бегали на свидания друг другу, гуляли по улицам. Когда было холодно, сидели в метро. «Вася Шукшин» который все еще жил в общежитии и смеялся. «А что, ребята, если вы станете знаменитыми? Сколько понадобится досок, чтобы навесить на все дома, в которых вы жили?» Сейчас на дома где в последние годы жили шувшин шуршины Тарковской, висят мемориальные доски. А тогда это казалось шуткой. о том, как Тарковскому было предложено снимать Иваново детство о Венецианском фестивале, много написано. Скажу только, что если фильм получил «Золотого льва», то мы получили двухкомнатную квартиру. Она была на улице Чкалова, сейчас земляной вал. Заслуга в получении квартиры принадлежала, правда, не только Золотому Льву, но и маленькому Арсению, который в время появился на свет. Началась совсем другая часть жизни. В пустой квартире с новорожденным ребенком мне было не справиться, и какое-то время я жила у своих родителей. Моей сестры давно не было в живых, и они были счастливы по появлению внука. Андрей скучал без нас, несколько раз приезжал, но у родителей квартира была небольшая, и я, сокращая эти приезды, каждый раз отправлял его обратно. Старался берегать от всякого быта, который сама не любил К тому же у него было такое счастливое время. Поездки на международные фестивали, новые страны, интересные встречи. Я хотел, чтобы он чувствовал себя свободно. В этом была, наверное, одна из моих ошибок, ведь об этом спохватываешься, когда изменить уже ничего нельзя. Последняя комната, которую мы снимали, тоже была недалеко от Курского, при Мечникова. Так что переезд наш на новую квартиру состоял в том, что мы просто перенести два чемодана. В один из первых дней на новом месте раздался звонок в дверь, и я, не спрашивая, распахнул ее. И в следующую секунду в квартире рассыпалась толпа цыганок. Они оглядывают пустые комнаты, голдят о чем-то. На пороге. Осталась только старая цыганка с медным морщинистым лицом и с фарфоровой трубкой в руке. И, оценив обстановку, она резким голосом выкрикивает какую-то команду, толпа также стремительно выкатывается на лестнице. Старуха попыхивает трубкой спрашивает меня, — Масло есть? Я растерянно киваю, бегу на кухню, приношу пачку масла. Уже собираясь уходить, цыганка вдруг пристально посмотрела мне в глаза и прошептала, — Уезжай отсюда, девка, счастлива ты здесь не будешь. Андрей, человек вообще склонный ко всяким мистическим настроениям, очень огорчил когда я рассказал ему про цыганку. Зажег свечу и долго ходил с ней по квартире, даже в стеной шкаф заглянул. Про цыганку вскоре забыли.